Негритят поставила айрен хеншел и поставила, по-моему, превосходно. Мне было очень интересно познакомиться с ее режиссерским методом, так как он существенно отличался от метода Джералда Дюмарье. Начать с того, что мне неискушенной в театральной жизни, айрен показалась неловкой, словно бы неуверенной в себе. Но, наблюдая за ее работой, я поняла, какого высокого класса профессионалом она была. Она в первую очередь чувствовала сцену, видела, а не слышала будущий спектакль, представляла себе мизансцены, освещение, словом, зрительный образ спектакля. И лишь после этого, как бы обдумывая уже свершившееся, обращалась к тексту. Такой метод оказывался очень плодотворным, она добивалась впечатляющего результата. В спектакле постоянно поддерживалось нужное напряжение, а со светом она работала просто виртуозно. Достаточно вспомнить эпизод, где трое детей держат в руках зажженные свечи. По мере того, как сцена погружается в темноту, три маленьких язычка пламени остаются таинственными световыми пятнами. Кроме того, актеры играли превосходно, и зритель ощущал, как постепенно нарастают напряжение, страх и недоверие между действующими лицами. Гибель персонажей была обставлена режиссерски так искусно, что в зале не возникало и намека на смех. Постановщица не стремилась заставить зрителя дрожать от волнения, что порой вызывает обратный эффект. Зритель начинает потешаться — Я не хочу сказать, что больше других люблю эту свою пьесу или эту книгу, или что считаю их своими самыми большими удачами, но я уверена, что это моя самая искусная работа. Именно после «Десяти негритят» я всерьез, наравне с писанием книг, занялась драматургией и решила, что впредь никто, кроме меня, не будет инсценировать мои вещи. Я сама буду выбирать, что инсценировать, и решать, какие из моих книг для этого пригодны. Следующей моей пробы пера в этом жанре, предпринятой, правда, лишь через несколько лет, была «Западня». Мне вдруг пришло в голову, что из этой повести получится неплохая пьеса я поделилась своими соображениями с Розалиндой, которая играла значительную роль в моей профессиональной жизни постоянно и безуспешно пытаясь охлаждать мой пыл. «Сделать пьесу из-за мама?» — с ужасом воскликнула Розалинда. «Это хорошая книга, я люблю ее, но из нее невозможно сделать пьесу». «А я смогу», — ответила я, вдохновленная ее возражениями. «Ну что ж, искренне желаю удачи» вздохнула Розалинда. Несмотря ни на что, я с удовольствием время от времени записывала мысли, приходившие в голову по поводу западни. В известном смысле это, конечно же, был скорее роман, чем детективная история. Мне всегда казалось, что я испортила его, введя в число персонажей Пуаро. Но, привыкнув к тому, что он действует во всех моих книгах, я, естественно, ввела его и в эту. Однако здесь он был не к месту, он честно выполнял свою работу, но я не могла отделаться от мысли, что без него книга вышла бы намного лучше. Вот почему, приступив к консценировке я выкинула Пуару. За подня была написана, несмотря на всеобщее, не только Розалиндина, не одобрение. И только Питеру Сондерсу, поставившему впоследствии столько моих пьес, она понравилась.